во времена императора Рудольфа II, речь о нем еще впереди, жил в Праге мудрый равин и егуда Лев бен Бецалель. Вообще-то людей, носивших это имя, было двое. Вполне реальная личность и герой местного фольклора, о котором в Праге слагали легенды и предания, поскольку считали этого человека великим магом и чудотворцем, создателем глиняного великана Голема, Вот его история, которую поведал нам Алоис Ирасок. В царствование короля Рудольфа II жил в еврейском городе Равин иегуда лев бен Бецалель, муж выдающейся учености и опыта. За высокий рост прозвали его большой раби. Он блестяще знал Талмуд и Кабалу, а также математику и астрономию. Ему были ведомы многие тайные загадки природы и люди изумлялись его власти над силами волшебства. Слава Большого Раби росла и ширилась, и, наконец, достигла королевского двора. Тихо де Браге, придворный астролог короля Рудольфа, почитал и уважал ученого Раби Льва. Ну а сам король познакомился с ним при весьма необычных обстоятельствах. Однажды ехал государь с градчан в старый город в карете с конной свитой, И случилось это в ту самую пору, когда вышел указ о выселении евреев из Праги. В тот день рабби Лев отправился ко двору просить милости для единоверцев, но потерпел неудачу. Не допустили его к королю. И вот теперь посередине каменного моста рабби поджидал государя, точно зная, что Рудольф поедет этой дорогой. Когда люди, толпившиеся на мосту, увидели конную свиту короля и роскошную королевскую карету, запряженную четверкой лошадей в красных попонах и блестящей сбруе, они начали кричать равину, чтобы тот убирался прочь. Но раби лев стоял на пути кареты, будто и не слыша их. Тогда в ученого мужа полетели камья и комья грязи, но вместо них падали на его плащ и голову цветы. Когда же приблизилась королевская карета? Раби ни на шаг не отступил с дороги, а кони не смяли его, но остановились перед ним, как вкопанное, хотя кучер даже не пытался натянуть поводья. Поклонился Раби и с обнаженной головой, весь усыпанный цветами, шагнул прямо к карете короля. Упав на колени, стал он умолять государя о снисхождении к своим единоверцам. Рудольф был поражен впечатляющей внешностью Раби-льва, и всем, что тут произошло, и велел ему явиться в королевский замок. Так раби бен Бецалель удостоился великой милости, смог попасть на прием к королю и подать прошение за единоверцев. Изгнание евреев было отменено. А раби Льва с тех пор не единожды приглашали в королевский замок, где он развлекал государя своим чародейским искусством, Один раз пожелал король, чтобы Раби явил ему отцов еврейских, Авраама, Исаака, Иакова и сыновей Иаковых. Глубоко задумался Раби, но все-таки решил исполнить желание своего государя. Однако поставил при этом условие, чтобы ни один человек не смел улыбаться, когда станет он вызывать священные образы патриархов. Согласились короли-вельможи, собрались в дворцовом покое и стали с любопытством и нетерпением смотриваться в нишу окна, где в полумраке маячила высокая фигура Большого Раби. Вдруг Бен-Бецалель растворился в сумерках, а из густой серой дымки возник старец в строгих одеждах, огромного сверхчеловеческого роста и величественного вида. То был образ Авраама. Обвел он всех взглядом и внезапно паник, и исчез среди серых теней. За ним явился Исаак, потом Иаков и его сыновья Иуда, Рувим, Симеон, Иссахар и другие. Фигуры возникали одна за другой, и король с придворными почтительно взирали на предков еврейского народа. Тут из мрака вынырнул еще один сын Иакова, Нефалим, рыжий и веснушчатый, Торопливой рыстой пробежал он мимо, словно не хотел отстать от братьев своих. Глядя на него, король не удержался от смеха. Рассмеялся государь, и тут же растаял сумрак, и все видения исчезли. Затем в просторном зале раздались крики ужаса. Вельможи повскакали с кресел, все показывали вверх, на расписной купол потолка. Он прогнулся, заметно просел и стал опускаться все ниже и ниже. Смертельно бледные придворные хотели было ринуться к дверям, но не смогли сдвинуться с мест, словно примерзли к ним. Все в панике звали Бен-Бецалеля. Король требовал от Рабби остановить движение потолка, и тогда выступил Рабби-Лев из ниши, воздел руки вверх и произнес какие-то тайные слова. Не успел он договорить, как купол перестал снижаться и замер. Королю было уже не до явлений проотцов, и он поспешил прочь, а за ним и все придворные. Потолок в зале так и не вернулся на прежнюю высоту. Замер на том уровне, до которого опустился. Король больше не входил в этот покой, Зал был закрыт и заперт навсегда. Но рабби Лев бен Бецалель не впал в немилость после всех этих событий. Наоборот, сам государь Рудольф решил навестить раввина в его доме. Такой чести еврейскому городу еще никогда не выпадало, и рабби Лев в знак благодарности своему господину за оказанную милость сотворил для него немало удивительного. Снаружи жилище раби выглядело неказистым, старым и неприглядным. Но когда король и его свита вошли через низкие двери в дом, они изумились. Перед ними раскрылся роскошный, причудливо расписанный и украшенный лепниной чертог княжеского дворца. Лестницы, отделанные мрамором и покрытые коврами, вели из прихожей наверх, в другие комнаты, в просторные залы с картинами и редкими гобеленами, а через распахнутые боковые двери просматривалась анфилада покоев с выходами на открытую галерею в итальянском стиле. Раби-лев, с учтивостью сопровождая короля, проводил его и вельмож свиты в огромный зал, где все было подготовлено к трапезе. Там обратился раби с просьбой оказать ему честь и отведать угощение, и когда король сел к столу, бен беталель сделал так, что все спутники государя разместились за этим столом, и каждому нашлось место. Увидев волшебное превращение, при помощи коих скромный дом был так расширен и чудно украшен, пораженный король задержался у рабби льва надолго и был весьма доволен приемом. Свое расположение и милость король Рудольф выказывал потом ученому равину неоднократно, а рабь лев, в память о посещении его жилища чешским государем, велел вытесать на стене дома изображение льва, рядом со своим родовым знаком виноградной гроздью. Еще большим чудом, чем явление праотцов еврейских перед королем в Градчанах, был Голем, слуга бен Бецалеля. Рабби сделал его из глины и оживил, вложив в уста шем, Свиток с волшебным заклинанием. Голем трудился за двоих, прислуживал в доме, носил воду, колол дрова, подметал полы и вообще делал всю черную работу. Ему не нужны были еда, питье, сон и отдых. Только перед наступлением шабата, под вечер в пятницу, когда всякая работа должна была прекращаться, раби вынимал у голема из уст свиток с шемом. Однажды бен Бецалэль собрался в стороновую синагогу, дабы осветить шаббат, но забыл про голема и не вынул свиток из его уст. Только дошел раби до храма и начал читать псалом, как примчались страшно напуганные домочадцы и соседи. Перебивая друг друга, они с ужасом кричали о том, что у них творится. Голем разбушевался, и никто не смел к нему приблизиться. Потому что каждого он готов был убить. Раби тотчас все понял. Близится Шабат, и с его началом любая работа, всякое действие, будут считаться грехом. Но псалмы, которыми освещался субботний день, Раби еще не дочитал, а значит, Шабат еще не наступил. Рассудив так, Бен-Бетсалаль заторопился домой. Еще издали услышал он неясный шум и раскатистые звуки ударов, Рабби вошел в свое жилище, все остальные со страхом последовали за ним. И здесь он увидел, что натворил разбушевавшийся голем, разбитая посуда, поломанные и перевернутые столы, стулья, сундуки и лавки, разбросанные книги. Голем уже безумствовал во дворе. Там валялись мертвые куры, цыплята, кошка-собака, а глиняный истукан, весь красный с черными волосами, разметавшимися вокруг головы, выдернул с корнем липу, словно кол из ограды. Раби двинулся прямо на голема, воздев к небу руки. Он шел и смотрел на истукана в упор. Голема затрясло. Он выпучил глаза, словно скованный взглядом раби. Бен Бацалель протянул руку и, коснувшись зубов голема, Вырвал из его уст свиток с волшебным заклинанием, и стукан тут же завалился назад, упал на землю и остался лежать там, вновь всего лишь бездушный кусок глины. Все люди, старый млад, радостно закричали, подступили без страха к распростертому на земле Голему, стали смеяться и всячески поносить его. Раби же только глубоко вздохнул, не проронив ни слова. Он опять направился в синагогу, где при свете ламп снова стал читать псалом и вскоре осветил шаббат, священный день субботний. А когда суббота миновала, Бен-Бецалель уже не вложил вновь свиток с волшебным заклятием в уста голема, и голем не ожил, а остался валяться глиняным истуканом на куче хлама потом перетащили его на чердак старой синагоги, и там лежал он, постепенно разваливаясь на куски. Кем же на самом деле был раби бен Бецалель? Он родился в 1520, по другим сведениям, в 1525 году, в польском городе Познани, где и стал раввином. Прожил он долго, до 1609 года. В любом случае, в момент смерти ему было много больше 80 лет. Неизвестно, из какой семьи этот человек происходил. Легенда гласит, будто бы он являлся потомком библейского царя Давида, что весьма сомнительно. Но, бесспорно, он был очень образованным. В те времена Польша стала очагом еврейской культуры, и бен прекрасно ориентировался в вопросах религии и права. Спустя некоторое время он становится раввином в Моравии, а затем, получив известность как большой ученый, переселяется в Прагу. Рабби Бен Бацалель был человеком властным и амбициозным и претендовал на руководство пражской еврейской общиной, причем не только в вопросах религии. Это пугало возглавлявших общину богатых финансистов. Во-первых, до того момента пражские раввины в политику никогда не вмешивались, а во-вторых, в делах веры раби бен Бецалель был очень строг. Он сделался главным раввином Праги в 1594 году, но задолго до этого получил известность благодаря своим трудам в области образования, философии и мистики. Его наследие 15 книг, не имеющих никакого отношения к волшебству и магии, и в них нет рецептов, как оживить глиняного истукана или сделать золото из свинца. В те годы Прага, превратившись в столицу Австрийской империи, переживала второй после эпохи Карла IV Золотой век. Это произошло благодаря императору Рудольфу II, который был личностью неординарной покровительствовал наукам и искусствам, но при этом был склонен к мистике. В его царствовании Прага стала центром европейской культуры, привлекавшим ученых, художников, музыкантов, а также изрядное число шарлатанов, астрологов и алхимиков. Учитывая склонности и пристрастия Рудольфа II и его окружение, общение императора с бен выглядело бы вполне естественным, Будь этот мудрый еврейский равин на самом деле магом и каббалистом. Но такая слава пришла к нему много-много позже и является совершеннейшим мифом. Так или иначе, имеется только одно исторически достоверное свидетельство о встрече Бен-Бецалеля с императором. В 1592 году Рудольфу достоил рабби аудиенции, но о чем они говорили, неизвестно. Визит же императора в жилище Бен-Бецалеля, при этом Рудольфа будто бы сопровождал астроном Тихо Брага, равно как и чудеса якобы явленные владыке, и его повеление в память об этих событиях высечено на доме изображения льва, относятся к области легенд. Бен-Бецалель был похоронен на кладбище еврейского города, где также обрели вечный покой его сын и другие потомки мудрого раввина. Старое еврейское кладбище, кстати, ничуть не менее интересно, чем синагоги и экспонаты музея. На первый взгляд оно похоже на хаос камней. 12 тысяч остроконечных древних обелисков торчат на небольшой площади, одни покосились, другие еще стоят ровно, и в этом лабиринте можно бродить часами. Между могилами, дополняя таинственную атмосферу этого места, шелестят на ветру кроны деревьев. Здесь хоронили людей на протяжении трех с лишним столетий, с середины XV до конца XVIII веков, когда кладбище было закрыто. Самый древний памятник принадлежит поэту Авигдору Кара. умер в 1439 году. Здесь покоится пражский печатник Мордехай Кац, 1592 год, астроном Давид Ганс, 1613 год, финансист Мордехай Майзель, 1601 год, ученый и собиратель книг Давид Опенгейм, 1736 год и многие другие, но могила Бен-Бецалеля под кладбищенской стеной самая известная. На камне надпись, которую можно перевести с иврита, примерно так. «Превосходил мудростью всех учителей и, поучая, не упускал ни малого, ни большого». В усыпальнице Раби есть щель. Туда бросают свернутые в трубочку бумажки, на которых посетители старинного кладбища пишут свои просьбы. Причем неважно, на каком языке. Чародей поймет любого паломника и исполнит желание, если оно благочестиво. В далеком шестьдесят седьмом году Михаил Ахманов тоже оставил Рабби свое прошение, чтобы прожить ему в счастливом браке до старости, не ведая измены и обмана. Все исполнилось в точности. Супруги вместе вот уже сорок четыре года и от всей души рекомендуют читателям этой книги обращаться к раби льву У Влада Риши, на сей счет, тоже есть история. Случилось ему как-то посетить старинное кладбище, когда двое рабочих реставрировали надгробье бен и развлечения ради знакомились с желаниями паломников, разворачивая записки и читая их вслух. Большей частью люди просили здоровья, продвижения по службе, мира в семье и тому подобного. Но одна из записок гласила: Рабилев, помоги мне сдать экзамен по марксизму-ленинизму. Тут возникает сомнение: щёл ли Раби эту просьбу благочестивой? Ведь коммунисты как никак утверждали, что религия опиум для народа, на что Раби вполне мог и обидеться. Что же касается легенды о големе, то она проникла в общественное сознание и закрепилась там тем же путем, что и Дракула с чудовищем Франкенштейна. Популярностью оба эти персонажа обязаны в первую очередь написанным в XIX веке знаменитым романом Брэма Стокера и Мэри Шелли, а затем и многочисленным фильмам, в которых данные сюжеты эксплуатируются до сих пор. То же самое произошло и с Големом в начале XX века, Густав Майринг написал роман «Голем», и уже в 1914 году был снят первый фильм на эту тему. Таким образом, Чехия обогатила мировую фантастику, как минимум, двумя знаковыми понятиями. Создала голема и роботов. О них речь впереди. А, возможно, вклад Чехии еще больше, поскольку сам рабби Бен Бецалель Фигурирует во множестве сочинений этого жанра, включая и роман братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу».